Об авторе. Слишком много внимания уделяется писателю и слишком мало его труду. Какая разница, кто он и что чувствует, если он всего лишь машина для распространения идей? В реальности его нет, он ноль, пустое место, лазутчик, засланный в жизнь силами смерти. Его основная задача – передавать смерть сквозь границу жизни обратно в смерть. Пол Боулс. Годы жизни 1910-1999 Пол Боулс – рассказчик исключительной чистоты и честности. Он рисует мир, в котором Бог еще не стал человеком, а люди кажутся лишь элементом колоссальной драмы стихий. Его проза кристальна, а голос уникален. Среди американских мастеров рассказа Пол Боулс не имеет равных. Джойс Кэролл Оутс Боулс описывает цивилизацию, охваченную дикостью, мир, в котором растлена невинность и процветает безумие, в центре его прозы одиночество, замкнутые помещения, в которых люди живут одни и боятся общаться. The New York Times Манеру Боулза мгновенно узнаешь, поскольку она отличается от всего, что нам привычно в литературе. Среди писателей второй половины XX века у Боулза не было соперников. Гор видел. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2021 года. Звукорежиссер Ирина Транковская... Читал Кирилл Петров